Прямая кремация. Когда Марк Нгуэн умер, ему было всего 30 лет. Пока его тело находилось в холодильной камере Бюро судмедэкспертов, его мать пришла в Вествинд, чтобы распорядиться о кремации. «Миссис Нгуэн, в свидетельстве о смерти мне нужно указать, был ли Марк женат? Нет, дорогая, не был. Были ли у него дети? Нет, не было. Какое было его последнее место работы? Он никогда не работал. Мне так жаль, миссис Нгуен, сказала я, думая, что мать, узнавшая о смерти тридцатилетнего сына, должна быть вне себя от горя. О, дорогая, ответила она, качая головой. Поверь, это к лучшему. Миссис Нгуен уже давно начала оплакивать своего сына. Когда он впервые попробовал наркотики, впервые попал в тюрьму, в первый, второй, шестой раз совершил преступление. Каждый раз, когда Марк пропадал, мать боялась, что у него передозировка. Всего два дня назад она нашла сына мёртвым на полу номера в дешёвом мотеле округа Тендерлойн в Сан-Франциско. Обнаружив его тело, она лишилась дальнейших поводов для тревоги. Её худшие опасения притворились в жизнь, и она освободилась. Когда пришла пора оплатить кремацию, миссис Нгуен подала мне кредитную карту, а затем отдёрнула руку и сказала, «Подождите, возьмите лучше эту. На ней у меня авиамили. Марк может подарить мне хотя бы несколько миль?» «Вам стоит отправиться в тропики?» — ответила я так, словно она пришла к турагенту. «В конце концов, разве человек, который только что обнаружил своего сына мёртвым в грязном гостиничном номере, не заслуживает экзотического путешествия?» Думаю, это было бы чудесно, дорогая, – сказала она, подписывая чек. Я всегда мечтала съездить на Кауаи». Я из Уаху, но мне очень нравится Хила, – ответила я. После этого мы начали непринужденно болтать о плюсах и минусах различных Гавайских островов, которые миссис Нгуен могла бы посетить на кремационные мили своего сына. Миссис Нгуен стала первой посетительницей нашего бюро, упомянувшей авиамили. Однако сочетание смерти и технологий для Вествинда не было странным. Внутри его гаража на стене прямо над дополнительными коробками с урнами висела вставленная в рамку лицензия на деятельность организации под названием «Бэйсайт Кремейшн». Формально Вествинд и Бэйсайт были зарегистрированы на разные адреса и имели разные сферы деятельности. Но по факту они работали совместно. Отличительная особенность Бейсайда заключалась в том, что он предоставлял инновационную возможность заказа кремации по интернету. Если бы ваш отец умер в местной больнице, вы могли бы зайти на сайт организации, указать там местонахождение тела, распечатать некоторые документы, подписать их, отправить обратно по факсу и написать номер вашей кредитки. Все это можно было сделать, избежав разговора с живым человеком. На самом деле, даже если бы вы хотели поговорить с кем-нибудь, то ничего бы не вышло. Все вопросы нужно было направлять в форме электронного письма на адрес почты info.sobaka.baysidecremation.com. Через две недели вам в дверь позвонил бы курьер и попросил расписаться за доставку праха вашего отца. Никаких похоронных бюро и печальных лиц, никакой необходимости смотреть на тело, Полное избежание контакта со смертью за смехотворную цену — 799 долларов 99 центов. Наша же работа ничем не отличалась, уверяю вас. Либо Крис, либо я ехали за телом, затем кто-то заполнял свидетельство о смерти, я сжигала труп в тех же кремационных печах. Организация Bayside Cremation предлагала ту же самую модель прямой кремации, что и Westwind в котором и так необходимость человеческого общения была сведена к минимуму. Но только в Бэйсайде эта необходимость отсутствовала полностью. Брюс, наш бальзамировщик, был убежден в важности контакта живых людей с мертвыми. «Понимаешь, Кейтлин, — говорил он, — компьютер не может кремировать тело». Довольственно, он работал в другом крематории, печи в котором были компьютеризированы. «Думаешь, это хорошая идея?» Однако это работает только тогда, когда тело находится в идеальном состоянии. В противном случае машина начинает пищать и говорить, что кремация закончена, хотя на самом деле тело ещё не сгорело. Ты открываешь дверь реторта, а внутри тебя ждёт наполовину обугленный труп. Вот так работают компьютеры. Большинство людей, которые обращались в Бэйсайд, хотели как можно дешевле сжечь тело их 65-летнего проживавшего отдельно зятя так как закон штата Калифорния обязывал их оплачивать его похороны. Марк Нгуен, наркоман с многолетним стажем, чья мать мысленно похоронила его давным-давно, был бы идеальным клиентом для Бейсайда. Однако были и другие случаи. Одному джентльмену, сожженному в Бейсайде, был всего 21 год, и на тот момент мы с ним были почти ровесниками. Безусловно, в 21 год время быть идиотом, а не мертвецом. Пытаясь вообразить, как родители узнают о моей смерти, я представляла, как мама поворачивается к отцу и говорит, «Джон, как ты думаешь, нам стоит заказать недорогую онлайн-кремацию для Кейти? Помнишь, как легко мы на прошлой неделе заказали в интернете китайскую еду? Так как нет никакой необходимости обсуждать детали кремации моего дорогого отпрыска с живым человеком, я думаю, что интернет-опция нам идеально подходит». Я начала сомневаться, что с моим телом будут уважительно обращаться, если вдруг я умру молодой. Сама идея о кремации в Бэйсайде вызывала у меня прилив одиночества. Меня тяготила мысль о том, что любой из моих друзей на Фейсбуке сразу же напишет «вкуснятина» под фотографией салата с анчоусами. Но никто из них не придет, чтобы перед смертью вытереть пот с моего лба или дерьмо с моего уже мертвого тела. В мои обязанности также входила подготовка праха для отправки его по почте. Почтовая служба США выдвигала свои требования по упаковке кремированных останков. Урны со всех сторон нужно было проклеивать плотным коричневым скотчем. Когда у меня накапливалось несколько урн, я везла их на почту и ставила там на стол, застеленный линолеумом. Как-то раз пожилая азиатская женщина начала неодобрительно качать головой, ставя на упаковке штамп «человеческие останки». «Поймите, родственники хотят их получить». «Не я же устанавливаю правила», — сказала я. Ее осудительное выражение лица не смягчилось, она просто продолжила ставить штампы. Даже когда урны были заклеены, убраны в коробке и еще раз заклеены, родственники часто жаловались на то, что они получили посылку в плохом состоянии. Они готовы были сделать что угодно, лишь бы не платить». Один мужчина из Пенсильвании заявил, что прах его брата активно сыпался из коробки. По его словам, ситуация усугубилась, когда он поставил урну на заднее сиденье своего кабриолета. Прах начал рассеиваться по ветру, пока он ехал по федеральной автостраде. Однако, когда я рассказала мистеру Либовски, насколько тщательно была упакована урна, он перестал угрожать судебным разбирательством и забыл о своей истории. Позже выяснилось, что он даже не ходил на почту, чтобы забрать останки брата. Когда по интернету поступал заказ на кремацию в Бейсайде, Факс издавал особый сигнал. Все сотрудники Вествинда реагировали на него как собаки Павлова, так как после сотой онлайн-кремации нам обещали коктейльную вечеринку и праздничный ужин. Однажды во вторник утром Факс запищал. Крис, как всегда, хмурый, Коктейльные вечеринки и социальные мероприятия никак с ним не вязались. Встал и пошел принимать сообщение. «Черт возьми, Кетлин, ей 9 «Подожди, Крис, что? Ей девять!» «Девять лет?» — в ужасе спросила я. «Как ее зовут? Джессика?» «Эшли», — ответил Крис, качая головой. «Какой кошмар!» Девятилетняя девочка по имени Эшли, которая только что закончила третий класс, умерла в больнице. Родители оставили ее тело, пришли домой, вбили номер кредитки на сайте и ждали, когда через пару недель их дочь приедет к ним по почте. Мне все же пришлось позвонить матери Эшли, потому что кредитная карта, номер которой был указан, не работала. Оказалось, что она хотела использовать для оплаты кремации карту торговой компании Sears. Кто знает, возможно, в будущем Sears, как и мы, будет продавать кремацию в один клик, Если это произойдет, то им придется задуматься о подходящем эвфемизме для кремации. Например, процедура тепловой фрагментации. Только так они смогут отвлечь покупателей от реальности предложения. Быть может, родители Эшли были просто мечтателями о будущем, а не бездушными людьми, которыми я их себе представляла. Идея того, что девятилетняя девочка может волшебным образом превратиться в аккуратный пакетик с прахом, позорна для нашего общества. Это как если бы взрослый человек верил в то, что детей приносят аисты. Однако Джо, владелец Вествинда, надеялся, что Бейсайд положит начало дешевым кремациям будущего. К северу от Лос-Анджелеса находится город Глендейл, который известен самым большим населением армян в США, сетью кафе-мороженых Баскин-Робинс и одним из самых важных кладбищ мира Форест Лон. Это не просто кладбище но и мемориальный парк, на широких холмах которого практически не встретишь могильных плит. Его почва хранит в себе тела крупнейших голливудских знаменитостей — Кларка Гейбла, Джимми Стюарта, Хамфри богарта Нета Кинга Коула, Джин Харлоу, Элизабет Тейлор, Майкла Джексона и даже самого Уолта Диснея. Несмотря на ходящие слухи, он не был криогенно заморожен. Кладбище «Форест Лон» было основано в 1906 году, но в 1917 году им стал заведовать Хьюберт Итон, предприниматель, который не выносил мрачную европейскую модель смерти. Он хотел создать внушающий оптимизм американский тематический парк, объявив тем самым войну традиционным кладбищам, которые Хьюберт считал депрессивными. Итон убрал с «Форест Лон» все могильные камни и заменил их плоскими табличками с именами. Он говорил, не нужно загромождать кладбище могильными камнями, они все только портят. Вместо этого он заставил территорию картинами и скульптурами, которые он называл своими молчаливыми продавцами. Его первой крупной покупкой была скульптура «Ребенок с утками», изображавшая обнаженного годовалого ребенка, окруженного утятами. Со временем Итан предложил миллион лир итальянскому художнику за то, чтобы тот написал «Христа, светящегося от радости и смотрящего вверх» с выражением счастья и надежды на лице. Если выражаться точнее, Итан хотел видеть Христа с американским лицом. Он стал первым радостным гробовщиком, цель которого состояла в том, чтобы стереть все следы скорби. Форест Лон зародил наиболее любимые в американской похоронной индустрии эфемизмы. Так смерть стала уходом из жизни, а тело — незабвенным человеком или останками. После тщательного бальзамирования и многочисленных косметических процедур труп ожидал похорон в изысканно обставленном зале. В 1959 году в журнале «Тайм» Вышла статья, в которой Форест Лон провозглашался Диснейлендом смерти. А Итан описан как человек, который каждый день заставлял своих работников молиться и напоминал им о том, что они продают бессмертие. Разумеется, купить бессмертие могли далеко не все. В той же самой статье говорилось, что неграм и китайцам, к сожалению, попасть туда нельзя. Форест Лон стал широко известен своей агрессивной политикой красивой смерти, высмеянной Ивленом Во в книге «Незабвенное». Во в стихах описал итанскую армию бальзамировщиков, обязанных делать так, чтобы каждое тело, прибывшее в Форест Лон, выглядело примерно так. В формалине, раскрашенный, как шлюха на мостовой, заквашен, законсервирован, не мертвый и не живой. Перевод Бориса Носика Хьюберт Итан диктаторски применял свой план по популяризации красивой смерти. Его работники по его же собственному распоряжению называли Итона «Строитель». Это напоминает мне о моем ортодонте из детства, который просил своих ассистентов обращаться к нему не «доктор Вонг», а просто «доктор». Его титул все еще сидит у меня в памяти, хотя мои зубы уже давно вернулись в свое прежнее неправильное положение. «Доктор подойдет через минуту». «Когда вы в последний раз были у доктора?» или «Мне нужно спросить, что думает об этом доктор?» Благодаря влиянию Форест Лон, 1950-е годы стали для похоронной индустрии временем процветания. Через 90 лет после окончания Гражданской войны работники похоронных бюро смогли изменить отношение общества к их профессии. Они прошли путь от гробовщиков, которым приходилось искать способы дополнительного заработка, до высококвалифицированных профессионалов, бальзамирующих тела на благо общественного здоровья и выставляющих плоды своего труда на всеобщее обозрение. Послевоенный экономический рост в США позволил людям зарабатывать достаточно денег, чтобы следовать похоронной моде в течение практически 20 лет после окончания Второй мировой войны, кремация оставалась удивительно нераспространенной. Сжигали только 3-4% всех тел. Зачем семье выбирать кремацию, если они могут похвастаться перед соседями роскошным гробом, украшениями из цветов, бальзамированием и великолепными похоронами? Забальзамированное тело было произведением искусства, отправляющимся в могилу на подушках пастельных цветов, в тонких погребальных одеждах и с замысловатой прической. Это был кич чистой воды, который идеально вписывался в послевоенную эстетику. Стивен Протеро, профессор религиоведения и специалист в сфере американской кремационной индустрии, писал, 1950-е годы предоставили прекрасную возможность продемонстрировать свое благосостояние. Однако все это длилось недолго, и уже к началу 1960-х годов американские потребители начали чувствовать подвох в абсурдно высоких ценах на ритуальные услуги. Если раньше похоронные бюро считались оплотом добродетельности, то теперь люди стали подозревать, что их сотрудники, возможно, являются беспринципными шарлатанами, которые наживаются на скорбящих семьях. Неоспоримым лидером движения против похоронного статуса КВО стала женщина по имени Джессика Митфорд. Митфорд была писательницей и журналисткой, родившейся в крайне эксцентричной семье английских аристократов. У нее было четверо знаменитых сестер, одна из которых была нацисткой и большим другом Гитлера. Митфорд повлияла на множество людей от Кристофера Хитченса до Майи Энджелоу. Джоан Роулинг говорила, что на ее становление как писательницы Митфорд оказала самое значительное влияние. В 1963 году Митфорд написала книгу «Американский способ смерти», в которой она отнюдь не положительным образом высказалась о владельцах похоронного бизнеса. Убежденная коммунистка Митфорд считала их жадными капиталистами, которым удалось сыграть масштабную злую и дорогостоящую шутку с американцами. Книга «Американский способ смерти» стала бестселлером и неделями оставалась на первом месте в рейтинге самых продаваемых книг по версии New York Times. Митфорд получила тысячи писем от простых людей, которые чувствовали себя обманутыми похоронной индустрией. Она неожиданно нашла союзников в лице христианского духовенства, по мнению которого дорогостоящие похороны были «язычеством». Митфорд с неприязнью отмечала, что Хьюберт Итон, возможно, оказал на похоронную индустрию большее влияние, чем любой другой человек, и поэтому он был для нее наиболее ненавистен. Выступая против зла, исходящего от Форест Лон и аналогичных организаций, Митфорд объявила, что после смерти ее тело будет сожжено, чтобы избежать традиционных дорогостоящих похорон. Социологи полагают, что в ближайшие десятилетия 50% американцев или даже больше будут отдавать предпочтение сожжению тела. Следует отметить, что 1963 был годом кремации. В 1963 году вышла книга «Американский способ смерти», и папа Павел VI отменил католический запрет на кремацию. Два этих фактора способствовали распространению популярности кремации по всей стране. Когда книга только вышла, большинство американцев предпочитали бальзамировать тела умерших близких, а затем хоронить их в земле. Однако с каждым последующим годом все больше людей стали выбирать кремацию. Когда Митфорд скончалась в 1996 году, ее муж исполнил желание усопшей, отправив тело жены на кремацию. 475 долларов за кремацию без церемоний, украшений и присутствующих родственников. Ее прах поместили в пластиковую урну. По мнению Митфорд, кремация была правильным и недорогим способом покинуть этот мир. Старожилы похоронной индустрии, особенно мужчины, называют это прямой кремацией. Последняя просьба Митфорд стала последним камнем в сторону тех, кто ненавидел все, за что она боролась. Хотя Митфорд выросла в Англии, её второй муж был американцем, и они много лет прожили в Окленде штата Калифорния, где же была осуществлена её прямая кремация за 475 долларов в старом добром Вествинте. Крис собственноручно забирал её тело. Должность оператора той самой кремационной печи, которая превратила тело Джессики Митфорд в прах, давала мне повод гордиться своим местом в истории смерти. Как и Митфорд, Я была против пышных, дорогостоящих похорон прошлого. Бальзамирование меня тоже не привлекало, несмотря на весь энтузиазм Брюса. Удивительно, что Митфорд удалось поднять формальдегидный занавес и показать публике, что за кулисами мертвеца за короткое время сбрызгивали, надрезали, прокалывали, мариновали, связывали, брили, мазали кремом и воском, красили, румянили и красиво одевали, что превращало обычное тело прекрасную картинку на память. Митфорд не боялась красочных подробностей, и поэтому ее издатель говорил, что книгу будет сложнее продать из-за слишком продолжительного и реалистичного описания процесса бальзамирования. В ответ на это Митфорд просто сменила издателя и пошла вперед. Чем дольше я работала в Эствинде, тем больше я осознавала, что не во всем поддерживаю Митфорд. Хотя судить ее мне казалось неправильным. В конце концов, она была неоспоримой королевой альтернативной похоронной индустрии, крестоносцем, любившим своих последователей. Если бальзамирование и дорогие похороны плохи, то значит, простые и бюджетные похороны должны быть хороши. Однако меня несколько беспокоила культура смерти, основанная на одной прямой кремации. Хотя Вествин занимался как кремацией, так и организацией похорон, главным источником его доходов оставалась прямая кремация, то есть сжигание тела менее чем за тысячу долларов. Бейсайты и другие подобные компании в последнее время стали главными союзниками Митфорд. На обложке издания «Американского способа смерти» 1998 года Митфорд сидит в коридоре наземного мавзолея. Она одета в строгий костюм, держит строгую сумочку и позирует со строгим выражением лица. На обложке она напоминает суровую телеведущую среднего возраста из телешоу «Суперняня», в котором няня приезжает из Великобритании, чтобы научить послушанию неуправляемых американских детей, которые орут что-то вроде «Но няня, бекон — это овощ!» Английская сущность Митфорд выходила на первый план в ее письме. Она гордилась традициями своей родины, которые предполагали минимальное взаимодействие с мёртвым. Она цитирует англичанку, жившую в Сан-Франциско и пришедшую на американские поминки. «Мне было тяжело стоять там и смотреть на открытый гроб, в котором лежал бедный Оскар, одетый в твидовый костюм. Его лицо было затонировано в цвет загара, а на губах видна была помада неестественного оттенка». Если бы мне настолько сильно не нравился этот пожилой мужчина, то, боюсь, я бы захихикала. На том самом месте я решила, что никогда больше не приду на американские похороны. Даже если на месте мертвеца буду я. Вид забальзамированного тела стал культурной нормой для американцев и канадцев. Но британцы, по крайней мере, представители высшего общества, предпочитали полное отсутствие тела. Сложно сказать, чьи традиции хуже. Джеффри горр британский антрополог, сравнил смерть в Великобритании с порнографией. В то время как секс и сексуальность считались табу во время викторианской эпохи, смерть была табу в современном мире. Нашим прадедам говорили, что детей находят в кустах крыжовника или капусте. Нашим детям, скорее всего, будут внушать, что умершие превращаются в цветы или мирно отдыхают в райских садах. Горр утверждал, что естественную смерть от болезней и старости в 21 веке сменила насильственная смерть. Люди стали погибать в войнах, концентрационных лагерях, автомобильных авариях, в ходе ядерных атак. Если американский оптимизм породил традицию украшения тела макияжем и химикатами, то британский пессимизм привел к тому, что мертвые тела и посмертные ритуалы были искоренены из общества. Меня поразили два момента в предисловии к американскому способу смерти. Во-первых, Митфорд отметила, что в ее книге не будет подробностей странных посмертных ритуалов, которые все еще практикуются некоторыми индейскими племенами. Дело в том, что культура коренных американцев очень богата посмертными обрядами. Так индейцы Сиу строили деревянные платформы высотой 2 половиной метра и клали на них умерших, чтобы тела подвергались воздействию стихий. При этом они осуществляли замысловатую траурную церемонию. Во-вторых, Митфорд твердо заявляла, что сами американцы частично виноваты в том, во что превратилась похоронная индустрия. Она уверенно сказала, «На основании имеющихся доказательств я с нежеланием заявляю, что публика виновна». В отличие от Митфорд, я охотно хочу признать общество виновным и с большим удовольствием, честно говоря. Распоряжаясь о похоронах в Вественде, дочь умершей женщины посмотрела прямо мне в глаза и сказала, «Все это планирование настолько сложно, потому что мама умерла неожиданно». Понимаете, она пробыла в хосписе всего полгода. Мать клиентки пробыла в хосписе, где ухаживают за умирающими шесть месяцев. Ее мать активно умирала в течение 180 дней. Она понимала, что мать больна задолго до этого. Почему же она не поискала лучшее похоронное бюро в городе, не сравнила цены, не посоветовалась с родственниками и друзьями и, что самое важное, не спросила у матери, чего ей самой хотелось бы после смерти? Ее мать умирала, и она, черт возьми, знала это. Нельзя отказываться говорить о смерти а потом называть ее «неожиданной». Это не оправдание. Когда неожиданно умирает молодой человек, его семья, как правило, сталкивается с тем, что Митфорд назвала необходимостью покупать то, о чем родственники понятия не имеют. Внезапная смерть молодого человека — это всегда чудовищная трагедия. Охваченные скорбью родственники не должны беспокоиться из-за того, что похоронное бюро воспользуется их уязвимостью и навяжет им более дорогой гроб или дорогостоящий пакет услуг. Однако любой, кто работает в похоронной индустрии, скажет вам, что внезапно умершие молодые люди составляют абсолютное меньшинство тех, кто попадает в бюро ритуальных услуг. Большинство людей умирают от продолжительных болезней или старости. Если бы я пришла в магазин подержанных автомобилей, а продавец сказал бы мне, этот Hyundai 1996 года выпуска стоит 45 тысяч долларов, реальная стоимость 4200, и я купила бы его, то это было бы моей ошибкой. Я могла бы в гневе трясти кулаками, представляя недобросовестного продавца, продавшего мне Hyundai за 45 тысяч долларов, но все согласились бы, что меня надурили, потому что я заранее не изучила все предложения на рынке. Митфорд понимала, что среднестатистический покупатель изучит ежемесячный журнал «Союза потребителей» или в 21 веке почитает отзывы в интернете, однако проводить такое исследование касаемо организации похорон многим показалось бы неправильным. Большинству обывателей не нравится думать о смерти. Им хочется, чтобы все связанное с похоронами поскорее закончилось. Ни на одной странице своей книги Митфорд не выступает против такого подхода к смерти. Автор «Американского способа смерти» убеждает читателей в том, что ненависть к смерти абсолютно нормальна. Конечно, всем хочется как можно скорее разделаться с похоронами и выбежать из похоронного бюро. Безусловно, было бы ужасно заранее спрашивать у знакомых, какие бюро ритуальных услуг они могут посоветовать. Конечно, вы не знаете, как выглядят и функционируют такого рода организации. Митфорд пыталась внушить нам своим успокаивающим тоном, что отрицание смерти не просто приемлемо, но и абсолютно естественно, она была сторонником этого. Отрицание смерти абсолютно нормально. Митфорд с ненавистью относилась к тому, что владельцы похоронных бюро являются предпринимателями. Однако нравится нам это или нет, но это действительно так. В большинстве развитых стран похоронная индустрия приносит большую прибыль. Сотрудники похоронных бюро могут бесконечно рассказывать вам о том, насколько им тяжело продавать и навязывать дополнительные услуги. Однажды один бывший работник крупного бюро ритуальных услуг рассказал мне, что когда выдавался неприбыльный месяц из-за того, что большинство клиентов были небогатыми или потому что люди выбирали кремацию, ему звонили из Техаса, выясняли, в чем была проблема, и угрожали лишить его премии. Журналист Митфорд мастерски умела обнажать скрытые мировые проблемы. Не было никаких сомнений в том, что американская похоронная индустрия нуждалась в переменах. Однако получилось так, что Митфорд применила тактику выжженной земли. Она зажгла спичку, бросила ее через плечо и ушла. Вышло так, что рассерженная публика начала требовать сделать похороны дешевле. Работая над американским способом смерти, Джессика Митфорд не пыталась улучшить наши отношения со смертью. Она хотела лишь добиться разумных цен. Именно здесь она совершила ошибку. Похоронная индустрия обманывала публику вовсе не деньгами, а восприятием смерти. Людей лишили возможности реалистично взглянуть на смерть и принять факт собственной смертности. Несмотря на добрые намерения Митфорд, Прямая кремация только усугубила ситуацию.